Глава третья. Приезд Полианны. Мисс Поли держала в руках телеграмму, в которой сообщалось, что Полианна приезжает в Белдингвиль на следующий день, то есть 25 июня, в 4 часа пополудни. Сдвинув брови, хозяйка оглядела комнату. Из мебели в комнате были лишь кроватка, два стула с прямыми спинками, рукомойник, крохотный комод без зеркала и столик. На слуховом окошке никаких занавесок. На стене ни одной картины. Целый день солнце припекало крышу, и в комнате было жарко, как в духовке. Рамы были закрыты наглухо, жалюзи отсутствовали. Большая муха тупо била стекло, то поднимаясь, то опускаясь, не находя выхода. Мисс Поля прихлопнула муху и, чуть-чуть приподняв раму, выбросила на улицу. Потом переставила один из стульев и, недовольно покачав головой, вышла из комнаты. «Эй, Нэнси!» – снова крикнула она уже несколько минут спустя – Просовываю голову в кухню. Я обнаружила в комнате у мисс Полианны громадную муху. Комнату нужно время от времени проветривать. Я уже заказала москитные сетки. Но пока их не привезли, окно не открывай. Моя племенница приезжает завтра в четыре часа. Я не поеду на станцию встречать ее. Тимоти приготовит открытую коляску и заедет за тобой. В телеграмме говорится, что у девочки светлые волосы, соломенная шляпка и клетчатое платье. Больше ничего не сказано. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы ты ее узнала. «Слушаюсь, мэм, но разве вы...» «Нет», — резко оборвала ее хозяйка, снова грозно сдвинув брови. «Сказано тебе, я не поеду? В этом нет никакой необходимости». И отвернулась, давая понять, что не собирается менять своего решения. Этим и ограничились все приготовления к приезду Полианны. На кухне, чтобы дать выход своему возмущению, нэн рьяно схватилась за утюг и принялась гладить кухонное полотенце. Светлые волосы, соломенной шляпкой, клетчатые платья. Прямо скажем, немного, чтобы отыскать девочку в толпе. Да как у госпожи только язык повернулся. Если к тому же учесть, что маленькой девочке пришлось ехать сюда чуть ли не через полстраны. На следующий день, двадцать минут четвертого пополудни, Тимоти и Нэнси погрузились в открытую коляску и отправились встречать гостью. Тимоти был сыном старика Тома. В городе старика считали правой рукой хозяйки, а Тимоти ее левой рукой. Симпатичный паренек, доброго нрава. Когда Нэнси поступила на службу, они быстро подружились. По дороге на станцию вся в мыслях о предстоящей встрече, обычно разговорчивая Нэнси, была погружена в себя а на станции даже вылезла из коляски, чтобы дожидаться поезда на перроне. В голове у нее вертелось одно и то же, светлые волосы с соломенной шляпкой и клетчатые платья. Она пыталась представить себе, как выглядит девочка Полианна, и не могла. «Очень надеюсь, что девочка тихая и воспитанная», со вздохом сказала она подошедшему Тимоти, «не будет брицать ножами и вилками или, упаси Боже, хлопать дверью». «Да уж», усмехнулся паренек, «иначе нам всем не сдобровать». Могу себе представить, что будет с мисс Полли, если Поллианна окажется шумным ребенком. «Слышишь?» — встрепенул сон. «Паровозный гудок». «Знаешь, Тимоти», — воскликнул Нэнси, вытягивая шею, «не кажется, что сам Господь послал нам эту малышку». Девушка торопливо подошла к маленькому перрону, чтобы лучше видеть выходящих из вагонов пассажиров. И сразу увидела девочку. Такую маленькую, хрупкую, платье в красно-белую клетку, с двумя толстыми косами, отброшенными за спину. Под соломиной шляпкой виднелась веснушечная личика. Девочка беспокойно оглядывалась по сторонам, явно высматривая кого-то. Нэнси сразу поняла, что это Полианна, и у нее у самой от волнения задрожали коленки. Она не сразу решилась подойти. Люди вокруг уже начали расходиться, когда она, наконец, поборола застенчивость и подошла. «Вы, случайно, не без Полианна?» — начала она. В ту же секунду девочка бросилась к Нэнси, крепко обнимая ее своими тоненькими ручонками. «Как я рада! Как я рада! Здравствуйте!» — восклицала малышка. «Ну, конечно, я Полианна, кто же еще? Как я рада, что вы меня встретили! Я так об этом мечтала!» «Мечтала?» — удивилась Нэнси, ведь они даже не были знакомы. «Как это мечтала?» — пробормотала она, поправляя шляпку. «Ну, конечно, еще бы! Я всю дорогу пыталась представить!» Воскликнула девочка, пританцовывая от радости. «Какая вы из себя, как выглядите, только о вас и думала. Надо же, вы точно такая, как я себе представляла. Как я рада!» Маленькие ладушки ласково гладили оторопевшую Нанси по плечам, рукам. Подошел Тимоти. Нанси смущенно представила его. «Его зовут Тимоти. У тебя есть чемодан?» Спросила она по «Конечно, есть», — с важным видом кивнула девочка. «Совершенно новый». «Да, мски, как у настоящей леди. Его купили мои благодетельницы. Они такие добрые. Даже не знаю, сколько может стоить такой прекрасный чемодан. Наверное, целое состояние. Они ведь копили на красную ковровую дорожку в церковь хоть до половины прохода. Постойте!» Спохватилась она. «Тут у меня какая-то квитанция. Мистер Грей сказал, что этот чек нужно отдать вам, прежде чем я смогу забрать мой чемодан. Мистер Грей, муж миссис Грей. Они родня жене пастора Карра». «Я ехала с ними. Они такие замечательные. А, вот она!» Девочка протянула Нэнси мятую бумажку. Удивленная этой энергичной речью, Нэнси смущенно посмотрела на Тимоти. Тот, понимающий, кивнул. Наконец, все трое двинулись с перона. Пыля шла между Нэнси и Тимоти и ни на секунду не закрывала рот. Вопросы, восклицания, замечания лились из нее таким бурным, нескончаемым потоком, что изумленная Нэнси отчаялась за ними уследить. Когда уселись в коляску, устроив рядом чемодан, Полиана облегченно вздохнула. «Ну вот, слава богу!» Коляска тронулась с места. «А нам далеко ехать?» Поинтересовалась девочка. «Если далеко, то и ладно. Я обожаю путешествовать. Только, конечно, если не слишком далеко. Просто потому, что хочется побыстрее приехать домой. Ой, смотрите!» Продолжала она щебетать. «Какая красивая улица! Я так и знала. Папа рассказывал мне, что здесь очень красиво. Тут вот она запнулась и умолкла. Нэнси заметила, что у малышки горестно задрожал подбородок. Девушка и сама была готова расплакаться. Но уже следующую секунду девочка справилась с собой и продолжала щебетать. «Ну да, папа мне рассказывал. Ах да, забыла, миссис Грей сказала, чтобы я обязательно объяснила, почему на мне не траурное черное платье, а это, красно-белую клетку, чтобы вы чего не подумали про меня, просто там у них не было других вещей». А бархатная накидка жены пастыра Кара оказалась мне слишком велика. К тому же, эта накидка все равно была вся в белых пятнах и немножко рваная. На выделенные деньги благодетельницы сначала хотели купить мне черное платье, потом решили купить этот замечательный чемодан. Все равно денег на ковровую дорожку не хватало. Миссис Уайт сказала, что не любит детей в черном. То есть, детей-то она, конечно, любит, но просто не любит, когда их одевают черные платья. Пляна умолкла, чтобы немножко перевести дыхание. Воспользовавшись паузой, Нэнси вставила. «Ну да, это правильно!» «Еще бы, конечно, правильно!» Жаром подхватила Полианна. «Как я рада, что вы такого же мнения! Если носить черное, труднее радоваться!» «Как это труднее?» Удивленно переспросила Нэнси. «Конечно, труднее. Когда папочка отправлялся на небеса к мамочке, чтобы оттуда смотреть на нас, он сказал, что я должна этому радоваться. Он так сказал. Но, к сожалению, мне трудно радоваться. Даже в таком веселом в красно-белом платьице. Я так скучаю по папочке, так скучаю. Ничего не могу с собой поделать. Конечно, он сейчас там с мамочкой, у Бога с ангелами, а я совсем одна. Нет, конечно, у меня есть благодетельница, но хотя...» Малышка радостно встрепенулась. «Теперь мне есть вы, моя милая, милая тетушка Поля. Как я рада, что вы у меня есть!» От жалости и смущения у Нэнси чуть сердце не оборвалось. «Погоди, миленькая!» пробормотала она, чуть не плача. «Ты ошиблась. Я совсем не твоя тетя Полли». «Как не моя?» — в ужасе пролепетала малышка. «Но кто же вы тогда?» «Я всего лишь Нэнси. Мне и в голову не могло прийти, что ты примешь меня за хозяйку. Я ведь совершенно не... не похожа на нее». Тимоти подмигнул Нэнси, чтобы та перевела разговор на что-нибудь более веселое. Однако Нэнси была слишком расстроена. тоже вы?» — всхлипнула девочка ты не похожи на даму из благотворительного комитета. Тимоти весело рассмеялся. «Говорю же», — пробормотал Нэнси. «Я просто служанка, кухарка. Делаю всю работу, кроме большой глажки. Ей занимается мисс Держин». «А как же тетушка Поли? Она вообще существует? Жива?» Нетерпеливо прервала ее девочка. «Еще как существует и жива», — усмехнулся Тимоти. «Можешь не сомневаться». Полианна облегченно вздохнула. «Ну, слава богу!» Воскликнула она и после небольшой паузы продолжала. «Вы знаете, это даже хорошо, что не она, а вы приехали меня встречать. Как здорово, что я с вами познакомилась. Вы мне так нравитесь. А с ней познакомлюсь немножко попозже, и тогда буду совершенно счастлива!» Радостно прибавила она. Нэнси немного покраснела. «Ённая леди очень добра к тебе», — промолвил Тимоти, подмигнув Нэнси. «Поблагодари ее за доброту, Нэнси». «Конечно, но мисс Поля...» «Мне уже не терпится с ней познакомиться», — заверила ее Полианна. «Я ее заранее люблю. Она ведь моя тетушка, единственный родной человек, который мне остался. Раньше даже не знала, что она у меня есть, но потом папа рассказал. Рассказал, что она живет в таком большом красивом доме на горе». «Так и есть. Скоро сама увидишь», — кивнул Нэнси. «Большой, белый, с зелеными ставнями. Издалека видно... Да вот он». «Какой красивый! Сколько вокруг зелени, деревьев! Никогда в жизни не видел таких зеленых лужаек! Наверное, она богатая, моя тетушка Поля?» «Так точно, мисс!» «Как я рада! Когда деньги есть, как это хорошо! Никогда не видел таких богатых! Ну, разве что у Айты, они точно не бедные! В каждой комнате по ковру, а по воскресеньям подают мороженое! А у тетушки Поля по воскресеньям подают мороженое!» Нанса покачала головой, ее губы чуть дрогнули. Она посмотрела на Тимоти. «Нет, мисс, ваша тетя не любит мороженого. Так мне кажется. Я, по крайней мере, ни разу не видела, чтобы она его ела». Девочка заметно огорчилась. «Неужели? Как жалко. Удивляюсь, как это можно не любить мороженого? Ну что же, может быть, это даже хорошо. А то от этого мороженого еще живот заболит, как у миссис Уайт. Хотя я ела его у нее в гостях даже много раз. Ну, а ковры у нее есть?» Ковров хватает. «В каждой комнате?» «Почти», — смутилась Нэнси, вспомнив про голый пол в комнатке на чердаке. «Замечательно!» — обрадовалась Полиана. «Я очень люблю когда ковры. У нас их вообще не было. Только два половичка прислали благотворители. Причем один весь в чернильных пятнах. А еще у миссис Уайт полным-полно картин, все такие великолепные. На них розы, маленькие девочки, овечки, лев. Прямо как в Библии написано», — продолжала она когда они однажды все вместе соберутся мирно-дружно. Я не про картины, миссис Уайт, а вы любите картины?» «Даже не знаю», — промолвила Нэнси. «А я обожаю. Правда, у нас-то картин не было. Что-то их благодетели вовсе не присылали. А, нет, однажды парочку передали. Одна была такая ценная, что папа решил ее продать, чтобы купить мне ботиночки. Но другая какая-то совсем ветха от старости. Повесили ее на стену, а она и рухнула. Стекло в дребезге, картина все разорвалась». Как я плакала, как я плакала. Впрочем, это даже хорошо, что у нас ничего этого не было. Я не выросла избалованной. Ну что, значит, тем более мне понравится у тетушки Поля. Как однажды, когда вместо обыкновенных резинок для волос тебе вдруг дарят красивые ленты. «Вы только посмотрите!» — воскликнула Полианна. «Какой замечательный дом!» Коляска вырулила на широкую главную аллею. Пока Тимоти сгружал чемодан, Нэнси успела шепнуть ему на ухо. «Эй, Тимоти!» «Попробуй теперь еще хоть раз заикнуться, что собираешься уволиться отсюда». «Вообще-то я не нанимался на всю жизнь», — усмехнулся юноша. «Впрочем, теперь-то, когда здесь этот чудесный ребенок, я даже рад. И не собираюсь никуда уходить. Теперь здесь будет веселее, чем в кино». «Все бы тебе веселиться», — проворчала Нэнси. «Я серьезно говорю, ума не приложу, как они уживутся вместе. Госпожа это милая малышка. Я теперь ее не брошу». «Надо, чтобы у девочки был хоть кто-то, кто смог бы ее морально поддержать». нэнси и Полианна стали подниматься на широкое крыльцо.